До обширной площади перед самым шлюзом, на которой и происходило формирование каравана, Андрей добрался где-то через два лука. Несмотря на то, что Грубарь при общении с ним явно не упустил своего за те 23 местных ски, что он провел в Семельбурге, землянин успел привязаться к этому шумному и хитроватому Верзиле. Тем более, что хотя этот куркуль эксплуатировал его и наживался на нем совершенно беспардонно, практически все, чем занимался Андрей, так или иначе работало и на него самого. Так, например, он действительно научился довольно неплохо ремонтировать снаряжение. А из семи отремонтированных касок, четырех комбинезонов и пяти комплектов снаряжения, Грубаль дал возможность Андрею отобрать для себя самые лучшие и наименее изношенные образцы. Да и вообще, он привык к этой жизни, которую ввел. Так что расставаться с лавочником было немного грустно. А менять свою уже вроде как наладившуюся здесь жизнь и вообще страшновато. «Кто такой?» Требовательно спросил его подошедший Бродник, которого линк Андрея тут же идентифицировал как старший вожатый каравана Ник Тугадум. Найденыш, коротко представился землянин тем ником, под которым его зарегистрировал грубарь. Есть такое в списках, хмыкнув кивнул Бродник с таким очень нетолерантным ником. Под какую нагрузку подписываешься? Андрей ненадолго задумался. В принципе, Грубарь утверждал, что он вполне потянет и все 60 плоев. Кроме того, что Андрей был сам по себе вполне молод и крепок, тот бешеный марш бросок до поста Камкоди, когда они перли вперед, хлебая энергетики, по словам Лавочника, должен был изрядно укрепить ему связки и суставы, а также заметно нарастить мышечную массу. Энергетики третьего уровня, которые они тогда вовсю потребляли, кроме восполнения потраченной энергии, обладали еще и регенерирующим и подстегивающим метаболизм-эффектом. Так что подобные нагрузки за столь короткое время должны были заметно укрепить Андрея. Но нагружаться по полной в первом же выходе, тем более что это принесет ему в общей сложности, дай бог 40-50 кредов дополнительно, при том, что у него на счету еще оставалось около 1000, совсем не ключевая прибавка. К тому же у землянина было чем заняться в пути. Готовясь к выходу, он приобрел самый дешевый из тех, что смог найти, накопитель данных и накачал на него массу материалов о коме, его тварях, ресурсах и возможностях, а также об используемом бродниками вооружении и снаряжении и всем таком прочем и собирался на привалах и во время остановок на ночлег выбирать часок-другой и плотно заняться изучением этого. У грубарято сил на это не оставалось, так выматывался, что едва только заканчивал, так сразу падал в койку. Но если перегрузиться, то и здесь будет то же самое. Стандартный загруз, решительно произнес он. «Смотри, парень, за перегруз обещают заплатить по полуторной ставке», – предупредил Тугадум. Андрей заколебался, но затем все-таки отрицательно мотнул головой. «Нет, все равно стандартный». «Ну, как знаешь. Тогда иди вон туда и получай короб с грузом. Свой рюкзак есть?» «Без него иду». Бродник окинул взглядом его снаряжение и, понимающий, кивнул. Пилон КМ, надетый на Андрея, действительно был вполне себе неплохой снарягой, которую с удовольствием пользовали бродники, владеющие Хаса на втором, а то и на третьем уровне хотя они естественно довольно сильно его апгрейдили, в первую очередь заметно снижая вес всего переносимого. Но эта функция работала на Хаса, запитываясь либо напрямую от носителя, что Андрею было недоступно, ибо он еще не овладел оперированием Хаса и не сделал себе узора, либо от аккумуляторов с преобразователями Хаса, что также для него было недоступно, но уже по причине цены. Остальной апгрейд, кстати, отличался аналогичными недостатками. Так что его пилон КМ был самого начального уровня. Но и в этой базовой комплектации карманы, подвески и контейнеры его снаряги позволяли разместить на себе объем литров в 12, какового вполне хватало для личных вещей, запасных пайков, энергетиков, аптечки и всего такого прочего. То есть особой необходимости в рюкзаке действительно не было. «Оружие!» Андрей снова мотнул головой. «И все равно не берешь перегруз?» – удивился Тугодум. «Ну, как знаешь». Получив коробку-контейнер с грузом и 11 полевых пайков, питание на все время прохождения маршрута, плюс один резервный, который даже если он не пригодится, мулы по традиции все равно оставляли себе. Андрей распихал пайки по снаряге, вскинул короб на спину, подогнал лямки и огляделся. Площадь уже наполнилась народом, так что вскоре, похоже, должны были тронуться. Грубарь рассказывал, что караваны здесь формируются быстро. Отчего рассусоливать-то? Груз упакованный, мулы регистрируются заранее, охрана тоже прибывает уже к началу формирования каравана и вообще весь процесс отработан уже десятками тысяч повторений. Так что все орк мероприятия проходят быстро. Лук другой и вперед. Так оно и произошло. Первые пару низов пути Андрей привыкал к новым ощущениям. Вернее, если уж быть точным, то привыкал к новым и частично вспоминал старые. Караван двигался достаточно быстро, так что молодой землянин даже порадовался, что не согласился на увеличение загрузки. Нет, он, вероятно, вполне мог бы волочь и больший вес, но с куда большим трудом. Причем дело было не в самом весе, а в том, что нести его надо было по весьма дренной дороге. Так что большинство тех, кто польстился на полуторную оплату перегруза, довольно быстро стали напоминать загнанных лошадей. Впрочем, к удивлению Андрея, таковых в составе каравана оказалось не так уж много. Человек 15 из почти четырех десятков мулов. Охраняла же караван команда из 11 бродников с весьма неплохим вооружением. Андрей пробил его по справочнику, который имелся в его накопителе на первом же коротком привале. По нему выходило, что комплект вооружения и снаряжения каждого бродника тянул минимум на 70 тысяч кредов. Очень солидно. И все же, несмотря на стандартную загрузку, к вечеру Андрей изрядно вымотался. Когда объявили привал на ночевку, землянин сбросил на землю короб с грузом и с наслаждением потянулся. На привал они, похоже, остановились на какой-то стандартной для каравана стоянке, потому что скальные стены здесь были уже кем-то подровнены, а камни обрублены так, что из них получились вполне удобные столики и неплохие седалища рядом с ними. А небольшой родничок, бивший из скалы, стекал в явно искусственную емкость. То есть, стоянка выглядела вполне оборудованной. Ой, зря туго на кривой скале остановился. Андрей развернулся. Рядом с ним стоял невысокий коренастый бродник с лицом, изборожденным глубокими резкими морщинами. Свой короб он уже скинул с плеч и оставил неподалеку. «Привет, меня зовут Сги». «Найденыш», – в ответ представился Андрей. Ски редко кивнул и снова повторил Зря тугадум привел сюда караван. Почему? На кривой скале уже 3-4 блоя не было никаких нападений, так что вот-вот твари должны объявиться. Это после атаки можно полблоя, а то и блой спокойно пользоваться стоянкой, а здесь последний прошло уже куда больше. Блой означал 10 саусов, то есть сотню ски. Как выяснилось, вся система измерений в коме была строго десятиричной. Причем наименования мер длины, веса и объема были частично стандартизированы очень похожим на то, как это было сделано на Земле образом. Ну то есть с помощью приставок типа всяких там мили, кила, санти и так далее. Не совсем так же, но похоже. А вот само их значение отличалось от земных довольно сильно. Так, например, первой распространенной мерой веса, используемой для взвешивания ингредиентов, являлся алой, весящий приблизительно полграмма. Дальше шел солой, эквивалентный где-то 5 граммам, и эти солои, соответственно, близкий к 50. Затем шел плой, полкило. Отчего-то единственный и неповторимый, и к тому же часто использующийся для обозначения даже тех весов, которым имелись и свои собственные обозначения. Потом ним – 5 килограммов, саним – 50, тисаним – 500, и заканчивались наиболее распространенные меры веса колластом, весящим где-то около 5 тонн. Большие веса имели свои обозначения, но использовались по большей части только специалистами. Общие употребительные меры веса начинались с ика, составлявшего где-то 0,7 мм. За ним шел саик, тисаик, затем скич длиной 70 см, следующие порядки именовались саскич и тисаскич, а заканчивалось все это тисакаршем, составляющим где-то 70 км. Но дальность караванных маршрутов в коме отчего-то измерялась не в мерах расстояния, а в мерах времени, потребных для того, чтобы добраться от конечного до начального пункта маршрута. «То есть ты думаешь нас атакуют твари?» «Не думаю, уверен», – категорически заявил СГИ. «Причем атакуют нас кто-то серьезный». Потому что и нет так долго нападений, что поблизости бродит тот осильный. -то бродит, но пока не наткнулся на эту стоянку. Или скорее наткнулся, но в тот момент, когда здесь не было людей. Так что он уже знает о ней, и значит лимит везения исчерпан. А если он и сегодня не нападет? Нападет, вот увидишь, уверенно заявил Бродник. После чего повернулся и двинулся к своему коробу. Подхватив его, Ски окинул стоянку цепким взглядом и решительным шагом двинулся к дальнему концу стоянки. Кстати, к обоим бокам его короба были пристегнуты два дополнительных контейнера, так что Бродник был одним из тех, кто польстились на доплату. Но сильно уставшим он не выглядел. Андрей проводил его задумчивым взглядом, а затем подхватил свой короб и отправился вслед за новым знакомцем. Тот выглядел опытным и уверенным в себе, так что землянин принял решение держаться поближе к нему. На ночлег Ски устроился основательно. Он достал одноручник и начал вырезать себе в скальном основании нечто вроде личного склепа – узкую горизонтальную щель. Вообще-то такие возможности для одноручника были совсем не характерны, но Андрей, быстро сверившись со справочником, уважительно присвистнул. У Ски оказался весьма мощный и довольно дорогой образец, тактом 14 LM. 18-зарядник, способный при необходимости выдать полную мощность всех своих 18 зарядных капсул всего в 3 импульсах повышенной мощности, каждый из которых оказывал на цель воздействие равное заряду среднего дробовика. То есть принцип поражения именующегося таким образом класса оружия был отличен от классического дробовика, но языковой пакет в голове у Андрея отчего-то подобрал ему именно такую ассоциацию. Может потому, что этот тип оружия по воздействию на цель был очень похож именно на дробовики? То есть он обладал наибольшим воздействием на цель именно на коротких дистанциях, причем мощность оного с ростом расстояния резко падала. Сги, ты не против, если я устроюсь поблизости? Нет, резко мотнул головой Бродник. Для него вообще были характерны именно резкие, даже несколько нервные и ломаные движения. После ужина, который Сги съел прямо у своей могилки, как ее обозвал Андрей, а сам землянин у небольшого костерка из уже виденного им во время... Ну, назовем это путешествием с командой ИЛИС с сухого горючего, Андрей вернулся к оборудованному им для себя месту ночлега и начал устраиваться на ночь. СГИ также продолжал копошиться поблизости. Когда землянин уже лег, он внезапно спросил. «У тебя, Линк, что, не имеет ночного режима?» Андрей замер, а потом осторожно ответил. «Нет». Плохо, уже привычно резко отрубил СГИ. Тогда тебе лучше не спать. Почему? При нападении точно потеряешь лишний дир с другой. И все. А почему ты считаешь, что я их потеряю? Спросил Андрей после минутного раздумия. Твари кома умеют очень тихо подкрадываться. Так что все точно настроят себе линки на обнаружение движения. Уж можешь мне поверить. А поскольку у тебя нет ночного режима, ты так сделать не сможешь. На этом ты и потеряешь лишние дирсы». «А как же сигналка?» «А ты видел здесь хоть одного чистокожего?» «Вопросом на вопрос ответил СГИ». «А сигналка, выставленная оператором ХАСа третьего и ниже уровней, сильную тварь учует только в паре шагов. Так что тревожка в линке на обнаружение движения сработает, считай, одновременно с сигналкой. Можешь мне поверить». Я топчу Ком уже 27 лет и побывал на 16 его горизонтах и в 146 поселениях. Вечно ты каркаешь сги! послышался голос сбоку. Ты не трясись, парень. Если бы все точные предсказания сги непременно воплощались в жизнь, то Ком давно бы уже стал совершенно безлюдным местом. Новый собеседник на мгновение замолчал, а затем заинтересованно спросил. «А что у тебя за линг-то, парень, если у него нет ночного режима?» Андрей нахмурился. Ему очень не хотелось ничего рассказывать о себе. Но что-то ответить было необходимо, а он еще на земле понял, что если уж приходится что-то отвечать, то лучше отвечать правду. Не всю, не полностью, да и не всегда, если честно. Но чаще всего лучше ее. «У меня стоит зародыш симбиотического». «Так ты чистокожий?» – удивленно начал новый собеседник, а затем рассмеялся. «То есть, чего это я? Если у симбионта нет ночного режима, значит он начального уровня. Связь и кошелек, да?» «Да», – нехотя отозвался Андрей. «И откуда у свежего мяса деньги на такой дорогой линк? Да и прикид у тебя, как я припоминаю, тоже вполне приличный». «Это наследство», – коротко пояснил Андрей. «От богатенького папочки». От погибшей команды. «О как! И что же это за команда?» Удивленно спросил из темноты новый голос. «Ташель», — коротко ответил Андрей. «Что? Команда Ирис погибла? Когда?» Вопросы посыпались со всех сторон. Андрей коротко рассказал о том, как погибла команда «Ташель» и ответил на остальные вопросы. В том числе и о том, каким образом он оказался наследником этой команды, но без излишних подробностей. «Значит, Ташель сопровождала семерых нулевиков», – задумчиво произнес один из бродников за время разговора, подтянувшихся вплотную к Андрею изги. «И кто из вас за это платил?» «Не знаю», – пожал плечами Андрей. Я попал в ком случайно, можно сказать, за компанию. «Да уж верю, парень», усмехнулся Бродник. «Если бы у тебя действительно были денежки, то мы вряд ли имели бы честь все еще видеть тебя здесь. Но вот что я тебе скажу. Зря ты потратил деньги на симбионта. Не знаю, в какой лаборатории тебя тестировали на вероятность проявления природной чувствительности ХАСа, только все их заявления о 30-процентных гарантиях Полная тухта. Можешь мне поверить, они попадают в точку, дай бог, на одном из десяти случаев. Так что ты мог бы потратить свои деньги куда с большей пользой. Теперь ты уж ничего не изменишь, огрызнулся Андрей. Это уж точно, согласился Бродник. Ладно, пора укладываться. И желаю всем нам, чтобы гнусные пророчества СГИ не воплотились в жизнь, и все мы проснулись в целости и сохранности.